Фукай-фукай-мори, но оку, нишла моки то, оки цари, нисита, кокуро, кокуси теру йо. Фукай-мори, это по-японски густой лес, чаще, объяснил он. Песня, будто обо мне написано. Там про одинокое сердце, которое сохнет, и ржавеет в темном при лесу. И еще про время, которое вдруг взяло и свихнулось, прям как у Шекспира. И вывихнут у времени сустав. Мой случай. Это я.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 Ширь ей и потом доверну, не проблема. Ну, вот и все. По-моему, довольно складно. Кое-какие детали пока не проработаны, но это мы с папой и юристами после обмозгуем.